Глава 313 «Ай, ой!» Я повернулся на звук и увидел, что девушка упала на землю. Кажется, она споткнулась. Из-за своих принципов я не мог не помочь ей. «Что случилось?» «Такой бессмысленный вопрос. Разве ты не видишь, я споткнулась? Почему ты не торопишься помочь мне?» Она яростно упрекнула меня. и я не хотел иметь с ней никакого физического контакта, поэтому я использовал слитую энергию, чтобы помочь ей. У нее не было никаких травм, за исключением потрепавшейся одежды. Моя забота была необоснованной. «Мисс, пожалуйста, обратите внимание на то, куда вы идете». Сказав это, я снова направился на юг. «Человек в маске!» – закричала она, но ее голос... не содержал того высокомерия, что было ранее. Он был нежным и скорбным. Мое сердце было мягким перед девушками, поэтому я остановился и спросил, что опять не так. Она обиженно посмотрела на меня. Не мог бы ты вернуть меня или взять с собой? Куда ты направляешься? Я нахмурился. Мне предстояло получение наследства сияющего бога. как я мог привести с собой горячую девушку. Я даже не был уверен, что смогу вернуться живым. «Ты можешь для начала объяснить мне, кто ты такая, и почему эти парни преследовали тебя?» Девушка надулась. «Ты хочешь узнать, кто я такая?» Я кивнул. Эта девушка странно улыбнулась. «Тогда я отказываюсь говорить. В любом случае, ты оставишь меня тут. Кто просил тебя выводить меня из крепости?» «Ты должно быть пространственный маг. Ты можешь обучить меня? Мне всегда нравилась пространственная магия. К тому же, я являюсь пространственным магом продвинутого уровня». «Маг продвинутого уровня?» «Как я не увидел ее фактические навыки?» «Магическая сила вокруг ее тела была слабой, поэтому она никак не могла находиться на промежуточном уровне. Судя по всему, мой сомневающийся взгляд заставил ее почувствовать гордость». Она фыркнула и произнесла заклинание, после чего исчезла с места и появилась слева от меня. «Как тебе? Теперь ты мне веришь? Моя пространственная магия не так уж и плоха!» Завидев ее уверенность, я не мог не рассмеяться. Ее телепортация на короткие расстояния была ужасной. Почти на том же месте, когда я только начал изучать магию. В нем не было ничего хорошего – «Исключаю возможности контроля конечной точки заклинания». Не говоря о медленной скорости перемещения, я знал, что ее магическая сила была невероятно слаба. Она сильно побледнела после этой демонстрации. «Мисс, я боюсь, что ты находишься на начальном уровне». Девушка буркнула в ответ. «Чепуха. Люди из дворца. Э, я хотела сказать, что дома. Мне сказали, что я нахожусь на продвинутом уровне». «Дворец? Какой дворец? Может ли...» Эти мысли разожгли во мне любопытство. «Как ты можешь быть магом продвинутого уровня с такой слабой телепортацией? Позволь спросить, знаешь ли ты какие-либо атакующие заклинания пространственной магии?» Девушка была поражена моим вопросом и пробормотала. «Пространственная магия имеет атакующие заклинания? Почему я об этом не слышала?» Господи, судя по всему, слаба не только ее сила, но и знания. Я смутно догадывался, что она была дочерью какого-нибудь дворянина. В противном случае ее высокомерие было необъяснимо. Размышляя об этом, я сказал. Вот, взгляни на это. Это атакующее заклинание пространственной магии. И я взмахнул рукой, призывая небольшой пространственный разрыв. На мгновение пространство рядом с нами разрезалось, и начала затягивать в себя все подряд. Камни, песок, все было поглощено ею. Девушка пошатнулась и, закричав от испуга, начала падать в сторону разрыва. Я снова взмахнул рукой, чтобы наложить заклинание магии света, которое удержало ее на месте. «Ну что, теперь ты должна понимать, что из себя представляют атакующие заклинания пространственной магии. Хорошо, ты должна вернуться в город». «Я уверен, твоя семья с нетерпением разыскивает тебя. Прощай!» Я развернулся и начал уходить. Эта девушка вдруг громко завопила. Мое терпение уже достигало предела. Я повернулся и спросил. «Мисс, в чем сейчас дело?» Девушка посмотрела на меня и обиженно произнесла. «Я... я не могу пошевелиться!» Я сразу все понял и сделал себе замечание. Ведь из-за спешки я забыл отменить свое сдерживающее заклинание. Разве она смогла бы вырваться из него со своей магической силой? Я развеял заклинание. «Хорошо, теперь ты можешь двигаться». Неожиданно она опустилась на колени и серьезным голосом сказала. «Учитель, пожалуйста, примите меня как своего ученика. Я хочу учиться у вас». И я был ошеломлен. Стать ее учителем? «Это невозможно. Если я сделаю это, она доведет меня до смерти». И я покачал головой. «Забудь об этом. Мой уровень недостаточно высок, чтобы принимать учеников. Пожалуйста, разыщи кого-нибудь другого». Она твердо ответила. «Нет, я хочу, чтобы это был ты, поскольку никто не хочет обучать меня. Сегодня мне посчастливилось встретиться с тобой, экспертом в пространственной магии. Ты должен принять меня». Учитель, я послушна и оплачу обучение. Моя оплата будет чрезвычайно высока. Я усмехнулся. Она действительно хочет подкупить меня деньгами. Готов поспорить, что никто не хочет учить ее из-за ее послушного в кавычках характера. Я использовал заклинание, усиливающее ее тело. Мисс, не называй меня своим учителем. У меня действительно есть важные дела. «А сейчас ты должна вернуться в крепость!» Девушка упрямо ответила. «Нет, если ты не примешь меня, я спрыгну вниз!» Сказав это, она медленно подошла к краю пропасти. Я улыбнулся. «Я не приму тебя, даже если ты прыгнешь!» Девушка рассердилась. «Хорошо, тогда ты будешь тем, кто виноват в моей смерти!» После этого она действительно прыгнула в расщелину. Я подскочил от ужаса, поскольку не ожидал, что она сделает это. Я быстро размахивал посохом Шукрада, чтобы наложить заклинание, которое поднимет ее обратно. «О чем ты думала? О чем ты думала, делая это? Как ты можешь так безрассудно относиться к своей жизни?» Девушка посмотрела на меня покрасневшими глазами, полными ненависти. Задыхаясь от эмоций, она произнесла «Ты запугиваешь меня!» «Вы все только и делаете, что запукиваете меня. Ты просто должен позволить умереть мне». У меня разболелась голова. Почему я влез в чьи-то дела и оказался в такой ситуации? Девушка жалостливо сказала. «Учитель, ты хочешь узнать мою личность? Я расскажу тебе». Я замер на месте, так как не ожидал, что она добровольно расскажет об этом. «Мне не будет больно, если я ее выслушаю». Поэтому я кивнул.